Скороплати, шловый мы не продинамили Ведь ереванская мафия уже в твоих динамиках Нас боится, будто под пирог, только штелек, Пока сортиры, ты чистил, я обчистил твой кошелек Мы не сидим тут без дела. Нас Мы везде, вездемо. Все лохи, что пиздели Что Ереван плохо стыдит. Вдруг оказались могили намного раньше сроком. Ты вылетаешь в отборе. Мы идем дальше. Строго. Эй, мафия строгая, еще ты обдул. Овикармен Кармен, гибемарик, мы гумарим. По факту привет нашим фарам и хейтерам в камеру fuck. Эй, мы дети Кавказа, ты вася попался, везде будем Давай же сливайся для нас вам Устроить тот седьмой Крукада Как вам подрочить в туалете ребята. дать? кавказский хасл как седьмой Крукада Пока ходил ты в ясли, не ругался матом мы обчищали лохоп, а ты такой по сути Это наш хип-хоп и наши люди повсюду Абдул всё знает, твое имя сотик Кого зовёшь ты, заи, где берёшь кроссовки Твой в линягу уровень и что хранишь в носке Если надо, найду тебя, хоть пиздуй в Ташкент Я за базар отвечу, ведь обычно на рынке Днём пиздел ты, но Но вечером твои поводы зибки Мы к тебе подошли и как слоха спросили Ты отвалил, нам пошли и сказал спасибо Тебя кентины спасли бы, вон ты пел как мел Если надо, в впрягутся еще гашметы, Армен. Мы пробьем твой адрес и пробьем в ебло Эй, вы черты, теряетесь, вам не повезло Наш кавказский хасл как седьмой круга Да пока ходил ты, я слинировал Матом мы обчищали лохов, а ты такой по сути Это наш хип хоп и наши люди посуду. Наш кавказский хасл, как седьмой Крукада Пока ходил ты, ясли не ругался Матом мы обчищали лохов, а ты такой по сути Это наш хип хоп и наши люди посуду.